Мы можем спросить у вас почти то же самое! отозвался лисочеловек, продолжая скрести катуну рафтали своим клинком. Вы ни в чем не виноваты, сказала девушка с посохом. Мы видели вашу битву и даже хотели вам аплодировать. Но именно поэтому сейчас мы должны сразиться с вами. Только ваша смерть может спасти наше священное оружие! подхватил парень с метательным оружием. Так, подождите, давайте поговорим! Попытался докричаться до них я. «Мы не предадим оружие! Сражайтесь! Потому что иначе...» Герой посоха прочитал в меня заклинание. «All Release Flare X!» Со всех сторон ко мне слетели с полохи адского племени и оглушительно взорвались. Я влил цы в новые украшения, чтобы усилить его способность к отражению магии. Да, эта функция рано или поздно сломает изделие, но сейчас у меня нет выбора. Я чувствовал, как украшение хрустит и покрывается трещинами... но оно создало вокруг меня отражающий барьер, перенаправляющий все взрывы. «Что? Ты отразил магию?» Потрясенно выкрикнула девушка с посохом. Всполохи слетелись к ней и... «Берегись!» Герой метательного оружия подскочил к ней, повалил на землю и прикрывал собой, пока все вокруг превращалось в пылающее море. Я тем временем защищал от огня Рафталию остальных спутников. К моему огромному сожалению, вместе с этим я отвел огонь от вражеских бойцов ближнего боя. <связь> <связь> простонал герой метательного оружия. Его спина практически обуглилась. Сейчас я вылечу тебя! All release Hill X! Спасибо. Неужели этот герой счета может отражать заклинание релиз класса? Я постепенно понимаю, что он действительно силен. Это нужно учитывать. Да, ведь он сумел уничтожить самопровозглашенного бога. Зря мы ждали чего-то иного. Хотя герои не скупились на похвалу, они не меняли враждебного настроя. «Зачем вы это делаете? Мы же явно можем договориться!» «Отвечу так. Мы не должны мириться с вами. Мы обязаны сразиться с вами в полную силу!» Ответил герой посоха. «Да, если мы не казним вас, то наш мир...» Пробормотал герой метательного оружия. Ну вот, теперь становится понятно, что ими движет. Также нетрудно догадаться, откуда у пьянцев вдруг появилось оружие, раны от которого не заживают. «Они взяли в заложники ваш мир и священных героев...» и заставляют вас сражаться с нами? Молчание — знак согласия. Им нельзя сопротивляться пьяни или вставать на нашу сторону. Вот почему они так неохотно разговаривают со мной. Что ж, этого и стоило ждать от создателей смертельной игры, которые привыкли наблюдать за ней с комфортом и с безопасностью. Как только они обнаружили угрозу, то тут же, не жалея сил, занялись ее устранением. Но не лично, потому что не боятся получить сдачи, поэтому они придумали другой план, вот этот — «Самопровозглашённые боги тайно снабдили пьёнцу загадочным оружием, а затем приказали героям параллельного мира убить нас. Скорее всего, они так и будут придумывать все новые способы избавиться от нас. Кажется, они догадались, что я всего лишь выдавал себя за охотника на богов. Вряд ли бы они строили такие козни против настоящих охотников. Однако я замечаю в поведении самопровозглашённых богов оттенки отчаяния. Как пьёнце не стыдно участвовать в их подлых выходках». Я посмотрел на Лиса Человека, похоже, именно он главный в этом отряде. «Чего?» — огрызнулся он. «Хочешь сказать, сенсии помогают нам не по своей воле?» «Будто сам не знаешь». «Не знаю, мы всего лишь военные, хоть и с высоким рангом». Наши враги офицеры, но не генералы, поэтому все, что их интересует, это битва. «Но должен сказать, я искренне восхищаюсь тем, с какой легкостью ты отражаешь наши козыри!» — похвалил меня Лиса Человек за то, что я сдерживаю летающие клинки. «Хотя жаль, что ты этим сильно усложняешь нашу работу. Это и есть оружие, которое, по слухам, оставляет незаживающие раны. Оно самое! Страшно? Ну так, в меру. Вот это ты даешь. Ну что, пора бы... Да, пора бы и нам начать сражаться всерьёз!» Выкрикнул я, проводя синтез панциря лингуя с ещё одним щитом. А именно с железным пистолетным щитом. Настало время использовать волшебную пулю. Зачитав заклинание, я выстрелил... Думаю, это единственное, чем мы сможем победить вражеское заклинание усиления, повышенное до класса x All Liberation Aura! Панцирь Лингуя выпустил сгусток усиливающей магии из драгоценного камня. А теперь... Рафталия и остальные! Отбивайте пока вражеские атаки! Есть! Ха! Руфт! Ага! Рафо! Рафталия, Руфт и Рафтян дружно создали магическую диаграмму. Пятиэлементная небесная диаграмма. Камень Валя Сакуры... «Я повелеваю тебе силы арбитра!» Рафталия приключилась на катану воли Сакуры. Топор Руфта тоже вспыхнул розовым. «Ха! Что? Я теряю силу!» «Мы предполагали, что у них тоже есть арбитр, но только этого нам сейчас не хватало!» Рафталия остальные с легкостью отбросили от себя врагов, а затем сбили летающие вокруг кулинки. «Братец! Неужели ты все время защищал нас от этого шустрого оружия?» «Ого! Это ведь то, у которого не заживают раны!» «Жуть какая!» высказался Руфт. «Мы должны остановить его, пока есть возможность!» воскликнула Рафталия. «Мы есть можем с этим помочь! Нет, держитесь позади!» возразила Рафталия. Тем не менее, тень вышла вперед и устрашающие клинки попытались разрубить ее. Но безуспешно тень вдруг превратилась в густой тьмы и исчезла, однако клинки не растерялись, снова нашли цели и полетели к ней. Вот только тень и тень снова появились и сбили смертоносное оружие. «Вот есть еще одно применение хайд-бихайнду!» «Байнд-вайр!» Сэйна путала клинки своими нитями. Они быстро разрубили те, что намотались на лезвие, но освободить рукоэти оказалось не так-то просто. «Чейн-шилд!» Освободившись от охоты на клинки, я превратил флоут-шилды в зеркальные щиты, чтобы отражать ими заклинания, выпущенные панцирем Лингуя. «Очень здорово, что я теперь могу в одиночку выполнять тот же фокус, который мне помогал Мудракон во время использования кланового зеркала». Отражающие флоутшилды уже автоматически, без моего вмешательства, использовали навык из арсенала кланового посоха. В голове всплыло его название, так что я воскликнул. «Magic Prison!» Я уже сбился со счета, сколько раз магический сгусток отражался от усиленных цизеркал, и понятия не имел, до какого коэффициента мне удалось его разогнать, но думаю, его хватит для того, чтобы противостоять вражеской магии. Я дал команду, сгусты и Liberation Либерэйшн разорвался и усилил выбранных мной союзников. Мне показалось, будто моё тело вдруг стало легче, быстро отбив флоутшилдами освободившиеся клинки. Я открыл Рафтали остальным дорогу контратаки. «Я начинаю! Восьмигранный выпад судьбы!» «Я тоже! Восьмигранный удар судьбы!» Рафтён создала барьер. и Рафталия с Руфтом дружно использовали свои сильнейшие приемы, обрушивая удары как на летающие клинки, так и на заметно ослабших бойцов-пьянцы. О! такие атаки пропускать нельзя!» Алиса, Человек и его товарищи быстро отпрыгнули, оставив попытки сдерживать нас, поэтому наш натиск сосредоточился на вертких клинках. У них не получилось уклониться, и атаки бросали их из стороны в сторону. «Вам не уйти, световые крылья! Включение!» Сейн догнала остальных, превратила ножницы в два меча и выпустила из спины крылья. Только не птичьи, а как у бабочки, причем другого подвида, нежели у Рейн. Тем не менее, Сейн стала гораздо быстрее и использовала крылья, чтобы настигнуть зверо-человека орла. А, ты летать умеешь, герой шитья из параллельного мира!» «Ты крупно ошибся, если думал, что единственный умеешь летать!» Каждый раз, когда Сейн взмахивала крыльями, с них опадали какие-то самонаводящиеся чешуйки – Они летели к и скромно взрывались при ударе о него. Затем Сейн напала по-настоящему, используя оба клинка и фамильяров. Первым делом она ударила вертикально правым клинком, затем оттолкнулась от противника крылом, чтобы быстро развернуться, взмахнула левым клинком горизонтально, напала фамильярами со спины. А, слишком много оружия! Фезершот!» Вынужденная обороняться Орёл ответил Сейн заклинанием, но та вовремя отступила и снова насела на врага. «Тогда попробуй вот это!» Орёл замахнулся своей косой. Но Сэйн поймал оружие за древко и обратил оклинок против врага. «Ты...» «Госпожа Сэйн говорит, что знает по-настоящему сильного бойца с косой. Тебе еще многому нужно учиться!» Впервые за долгое время фамильеру пришлось расшифровать слова «Сэйн». «Она слишком быстро! Сэнсэй!» «Ладно уж!» Герой посоха зачитал заклинание. заклинания. «Герой посоха взывает косэнсэй миру и силе земли!» Да соединится моя мана с силой героя и да сплетет новую силу! Как источник силы героя посоха повелевает! Расшифруй законы вселенского мироздания и отними у них всесторонняя сила! All release debuff X!» Паразитирующий на моей душе мадракон тут же проанализировал заклинание и сообщил, что это анелокол Liberation Дауна X, которым пользуется Ицки. Ну, я не удивлен. Если твой враг слишком усилился, его нужно ослабить. Но, думаете, нас будет так просто подкосить магией? Процедил я в сторону военных пьянца, а не героя посоха. «Ха!» Я собрал возле себя все заклинание героя посоха и затушил его при помощи макзарцизма, одного из потерянных умений стиля непобедимых адаптаций. Пускай я не смог помешать чтению заклинания, но ослабляющая магия сама по себе достаточно слабая, чтобы я мог ее обезвредить. «Он остановил заклинание? Как это возможно?» «Вы, наверное, опытные солдаты, но мы прошли через такое, что вам и не снилось». «Если бы мы не придумывали такие фокусы, то не выжили бы». Эх, да что же их так трудно победить?» «Вам будет проще убедить свое начальство отказаться от планов по захвату мира, чем избавиться от нас. Вы ведь должны были догадаться, кто стоит за действиями пьянца». «Как бы да, но это приказы начальства, и у нас нет права их обсуждать». Вот она армейская дисциплина. «Вот бы рыцари нашей эпохи сохранили это мышление, что личное мнение не должно влиять на службу». Хотя да, мы сейчас сражаемся против полулюдей и зверолюдей. Если их принципы могли где-то сохраниться, то только в Шильтвельте и Шильтфридене. Я переглянулся со спутниками. Рафтали убрала катану но в ножные сложила перед собой руки, собирая отцы. Откликнитесь на зов, мои соратники, и проявите магическую силу, которая напитает меня! Она собирала силу рафообразных для какого-то сильного приема. Рафо! Вокруг рафтян собрался свет. Она превратилась в накидку и приземлилась на Рафталию. Руфт пригнулся, распушил хвост и принял боевую стойку. Сейн зависла с расправленными крыльями и перекрестила перед собой клинки. Кел тоже перестала лаять и кровожодно прищурилась, словно готовая напасть волчица или щенок сибирской хаски. Тенера в тень приготовили свои танты и скрылись во тьме, выискивая возможность нанести удар. Команда у меня, конечно, собралась разношерстная, но смотрится достойно. «Кажется, пора прекратить жалеть козыри!» Лиса Человек приказал товарищам метнуть в нас остальные мечи, которые еще оставались в запасе. «Щит Метеора!» У меня как раз перезарядился щит Метеора, и я снова установил барьер, отбив четыре новых снаряда. Хотя мне очень хочется, чтобы рафтали остальные разгромили врагов, им нельзя попасть под удар этих мечей, потому что вылечить такие раны будет очень трудно. Однако, с учетом того, как быстро двигается летающее оружие, нас так могут вынудить уйти в глухую оборону. «Вэпан Prism X! Вдруг герой посоха выпустил в небо нечто вроде переливающегося всеми цветами радуги драгоценного камня. Что это? Это есть герой Щитодоно. Похоже, навык было его величества, подонка!